Глава одиннадцатая. «Ну что, четко сработало», — слышу я, когда уже сижу на парижском бульваре за столиком и пью свой кофе. Поворачиваю голову и вижу Пронина. «Позволишь?» Уже усаживается он за мой столик и щелчком пальцев подзывает официантов. «Когда у тебя показ?» — деловито спрашивает он. Со стороны наверняка кажется, что мы просто двое друзей, которые встретились за столиком в кафе, мило поболтать, хотя на самом деле мы сейчас обсуждаем здесь вопросы мирового уровня важности. Показ уже через три дня. Единственное, что мне непонятно, улыбаюсь, словно мне сейчас только что рассказали веселую шутку, это какая связь может быть у этого модного дома с международной террористической организацией? Звонко размешиваю я ложечкой сахар в чашке. Даже не могу представить, что это может быть. Рассуждаю я вслух. Тебе придется внимательно обследовать каждый сантиметр этого здания. Поучает меня бывший, словно я и без него не знаю, что мне нужно делать. Я и так собиралась этим заняться, без ненужных советов. Мило хихикаю я ему в лицо чтобы со стороны мы выглядели невинной парочкой приятелей. Только мне было бы намного проще искать, если бы я знала, что конкретно я должна найти. Не думаю, что где-то в примерочных или в швейном цехе они умудрились спрятать ядерную боеголовку. Тебе так не кажется? Смотрю я прямо в глаза Саши и вижу, как он пристально смотрит на меня в ответ. Это нам и надо выяснить. Для этого мы здесь. Кладет он свою ладонь поверх моей, и я резко одергиваю руку, словно обжегшись о пламя. Я больше никогда не позволю ему ранить меня. Никогда. «Вот и отлично. Ты просто прикрываешь меня, пока я делаю свою работу», — отвечаю я. «Нам даже не обязательно с тобой так часто встречаться. Ты работаешь сам по себе, я сама по себе. Как только я что-то узнаю, я тебе доложу». Можешь не переживать. Делаю я глоток кофе. Я вообще не понимаю, зачем меня отправили сюда с тобой. Как будто здесь не хватает модных стилистов. Пожимаю я плечом, и вдруг слышу знакомый голос. Иванка, ты была бесподобна. И вижу, как к нашему столику уже приближается Младен Вучич. Похоже, судьба продолжает сталкивать нас. Улыбаюсь я ему и чувствую, как еле заметно напрягается Пронин. Вижу, как ходят его желваки под модной стильной щетиной, но пару секунд, и он берет себя в руки. А это мой стилист на сегодня, наш с вами соотечественник. Вы знакомы? С невинным видом представляю я Пронина. Милорад Банич только что открыл свой флагманский салон на Елисейских полях, добавляю я. Если бы не он, вряд ли бы меня заметил мэтр Анри Гиом на сегодняшнем показе. Сделанной скромностью добавляю я, сверкая и стреляя глазами по младыну, как снарядами из пулемета, и вижу, как под моим прицелом он заметно напрягается, принимает боевую стойку. «Очень приятно», — отвечает Саша, и я снова слышу непривычные для моего слуха жеманные нотки в его голосе. Такой красивый мужчина не должен пройти мимо меня. Резко вскакивает он со своего места и отодвигает стул. Наклоняется к Вучичу и буквально шепчет ему интимно на ушко. От вас так приятно пахнет, младен. Обалденный парфюм. И я еле сдерживаю истерический смех, когда Вучич испуганно шарахается от Пронина, который оказывает ему слишком навязчивые знаки внимания. И я снова утыкаюсь лицом в свою кофейную чашечку, лишь бы не видеть, как полковник под прикрытием с придыханием предлагает моему новому знакомому. «Позвольте вас угостить, младен. А лучше приходите ко мне в мой салон. Здесь недалеко, за углом. Я могу вас постричь, вымыть волосы, помассировать головку. То есть я хотел сказать голову» и его рука незаметно падает на колено сербского медиамагната, и тот вскакивает с места, словно ужаленный. «Спасибо. Но, пожалуй, в другой раз. Я уже вымыл голову. С утра». Нервно отбивается он от приставаний моего бывшего, пока меня вдруг не осеняет. «Да этот скотина Пронин специально ведь сейчас сидит и мучает ни в чем не повинного мужчину, моего нового кавалера» чтобы он поскорее ушел. Он ведь хочет избавиться от него, отвадить его от меня. И тут праведная ярость поднимается у меня в груди. Мало того, что он уже испортил всю мою жизнь, так теперь, как только я встретила достойного мужчину-миллионера, магната и просто красавца, он хочет его отпугнуть своими ужимками недоделанного голубка. «А вы знаете, у меня идея!» вдруг осеняет меня. «Мы же все из Сербии и встретились впервые все здесь, в Париже. Это знак Господа. Давайте сегодня сходим все куда-нибудь. Я с тобой, Младен, а Милорад пусть позовет с собой свою вторую половинку. Нам будет очень приятно с ним познакомиться. Произношу я с нажимом слово «с ним», чтобы у него не было ни малейшего шанса отвертеться от двойного свидания». «Ну так как, милорад? отпраздную мою новую работу, а?» С издевкой сверлю я его взглядом. «Так и быть, мальчики. Раз уж меня взяли в самый модный дом Франции, я угощаю». «Кстати, а почему бы и нет?» Вдруг подхватывает мое предложение Младен, и я чувствую, как его рука ложится на мое колено. «С такой красивой женщиной я готов пойти хоть на край света». Наклоняется он к моему уху, и его дыхание щекочет мне шею. Возбуждает. И я даже не сомневаюсь, что Саша придумает миллион отговорок. Но я снова ловлю его взгляд, который падает на мое колено, которое сейчас нежно массирует ладонь Младина в дорогих швейцарских часах. Снова вижу, как едва заметно ходят желваки на его челюсти. И он, растягивая губы в сладкой улыбке, произносит. «Ну, конечно, мои дорогие, я выберу самый классный клуб. Встретимся вечером». Но его небесно-голубые глаза в этот момент отдают сталью клинка.